Глава 16 «Еще люди, затерянные в океане». Если бы все эти события происходили днем, а не ночью, Брас и его юный товарищ не испугались бы так незнакомого голоса, доносившегося к ним с ветром. При свете дня они разглядели бы много такого, что не только не ужаснуло бы их, а наоборот – заставило бы приблизиться. А несло к ним сейчас вовсе небольшой плод, и услышали они, не голос ли Гро, или какого-нибудь из его гнусных спутников, о которых они с перепугу прежде всего подумали. Если бы и глаза могли проникнуть сквозь глубокую темноту, окутавшую океан, они бы увидели множество вещей, носившихся, подобно им самим, по воле ветра или волн. Они заметили бы обгорелые бревна, обломки рей с остатками снастей и парусов, бочки и бочонки, почти затонувшие от тяжести своего содержимого. И чего только не было среди этих вещей. Доски упаковочных ящиков, вдребезги разлетевшихся, словно от страшного взрыва, каютная мебель, Всевозможные плошки, миски, клетки-курятники, весла, ганшпуги и еще много всякой всячины. Все это носилось, покачиваясь на волнах, гонимое туда-сюда ветром. Многие вещи плыли, сбившись в кучу, а многие рассеялись по океану на целую милю кругом. И если бы сейчас было светло, матрос с юнгой, увидав эти вещи, повсюду пестревшие на гладкой поверхности океана, сразу узнали бы в них остатки сгоревшей панторы с которой они едва спаслись. А как бы им пригодились многие из этих вещей? Выловив их, они перестроили бы свой шаткий плод, сделали бы его надежнее, крепче. Плод явно в этом нуждался. Он с трудом выдерживал тяжесть двоих людей, и уж, конечно, развалился бы при первом же натиске шторма. Кроме того, среди всех этих блуждающих в океане предметов они увидели бы один, совсем не похожий на остальные, которому они сильно бы удивились и обрадовались. Это был плод, немногим больше того, на котором они плыли сами, но построенный совсем по-иному, Несколько полусожженных досок, диван, бамбуковое кресло и еще какая-то легкая мебель. Все это было кое-как связано вместе веревками. Плод этот был неуклюжий и, пожалуй, еще менее подходил для плавания по Атлантическому океану, чем тот, на котором находились Бен Брас с Вильямом. Но он... выгодно отличался от их плота. Его мореходность обеспечивалась одним приспособлением, до которого не додумался или не успел додуматься матрос. Со всех сторон к нему были подвязаны пустые, плотно закупоренные бочки, благодаря которым он мог плыть, выдерживая на себе тяжесть примерно тонны в две. Кроме того, за платом на буксире плыл крылья. Небольшой бочонок, привязанный к плоту, явно не для того, чтобы увеличить его плавучесть. Бочонок, наполовину погруженный в воду, был не пустой. Конечно, все эти вещи, случайно или по прихоти волн, могли сбиться в кучу и плыть вместе. Но не мог же плот связаться с сам с собой. Ясно, что это было сделано руками человека. И действительно, на плоту, окруженном со всех сторон бочками, сидел сам строитель этого странного сооружения. Это был человек примечательный. Он привлек бы внимание каждого при любых обстоятельствах. Чистокровный негр, слоснившийся, как эбеновое дерево, кожей, с крупным, почти квадратным черепом, покрытым низкой шапкой курчавых волос, до таких густых, что, казалось, это не волосы, а плотно свалявшиеся, словно приросшая к голове шерсть. Большие, сильно отопыренные уши, широкий, как говорится, до самых ушей рот, с толстыми, выпеченными губами напоминали гориллу или шимпанзе. И все же, несмотря на довольно безобразные черты, Лицо негра вовсе не было отталкивающим или даже неприятным. В обычное время улыбка, сверкающие белые зубы и ярко-красные губы делали его лицо даже привлекательным. Во всяком случае, это говорило о том, что негр – человек неплохой и добрый. Но сейчас, когда он сидел на своем оригинальном плату и глядел через пальшпорт из бочек, он не улыбался. Наоборот, лицо у него было хмурое и озабоченное. В этом не было ничего удивительного, потому что негр был не один. С ним на плоту находилась девочка на вид лет восьми-десяти. Она сидела, слегка съежившись, словно в испуге, пристально глядя на своего черного спутника и только иногда безучастно переводя взгляд на темную поверхность океана. На лице этого совсем юного существа было столько грусти и отчаяния, что видно было, она потеряла всякую надежду на спасение. Хотя она не была негритянкой, ее нельзя было назвать и белой. У нее была оливкового цвета кожа, но вьющиеся волосы, падавшие на плечи длинными локнами и румянец на щеках, говорили о том, что в ней больше кавказской, нежели негритянской крови. Тот, кто побывал на западном берегу Африки, увидев девочку, сразу подгадался по типу ее лица, что она происходит из той смешанной расы, которая возникла в результате долгого общения между португальцами-колонистами и чернокожими туземцами. Глава 17. Как снежок спасся с невольничьего судна. Читатель, вероятно, догадался, что негр и девочка, как и бенбрас с Вильямом, тоже являются жертвами крушения невольничьего судна Пандора. Поэтому мы расскажем лишь, кто были эти новые лица и как им удалось спастись от страшного жребия, от которого не спасся ни один из черных на этом невольничем судне. Негр, хотя и был чернее многих из его злосчастных соплеменников, не входил в их число и не был на этом судне грузом. Он был членом команды Пандоры и служил на ней коком, Этого полновластного хозяина Камбуза, словно в насмешку, звали на судне Снежком. Африканец по происхождению, он родился свободным, но был продан в рабство. Затем, уже снова обретя свободу, он пребывал коком или стюардом на многих кораблях и не раз плавал вокруг света, избраздив чуть ли не все моря и океаны земного шара. По натуре своей неплохой человек, он все же не свистился наниматься на невольничий суда и не гнушался их команд. Тогда бы ему платили хорошее жалование и не скупились на запасы из корабельных кладовых. А так как на судах, занятых перевозкой негров-рабов, были щедры на этот счет, то Снежок часто на них служил. Правда? с такой гнусной компанией как команда на панторе снежок столкнулся впервые и надо отдать ему справедливость стал откровенно ею тяготиться еще задолго до страшной гибели панторы его желание убраться с корабля было почти таким же горячим как и у бна браса с кюнгой однако он не рискнул бежать когда они стояли у берегов африки так как хорошо знал, что там его поймают и снова продадут в рабство, от которого ему много лет уже как удавалось освободиться. Нельзя сказать, чтобы Снежок отличался бесскоризненной нравственностью, но все же одной добродетелью он был наделен с избытком, способностью всю жизнь чувствовать благодарность к тому, кто сделал ему добро. Не обладай он этой добродетелью, он был бы сейчас один на плоту и не тревожился бы при мысли о безысходности положения. Но именно от того, что он умел сильно чувствовать благодарность, мысль и о судьбе этой девочки, спасение которой он жаждал не меньше, чем собственного, нестерпимо мучило его. В чем же была причина такой самоотверженной заботливости, ведь девочка не была ему дочерью. Цвет кожи, черты лица говорили о том, что между нею и ее черным покровителем не может существовать близкое родство. И в самом деле никакого родства между ними не было. Девочка приходилось дочерью человеку, который стал его злейшим врагом, продав его в рабство. Но этот же человек... выкупил снежка и этим на всю жизнь завоевал его благодарность. Человек этот был прежде владельцем торговой фактории на побережье Африки. Последние же несколько лет он жил в столице Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Вот почему его дочка, родившаяся в Африке еще до того, как он оттуда уехал, оказалась в качестве пассажирки на борту «Пандоры» под покровительством «Снежка». Она плыла к отцу, в его новую резиденцию на Западе. И как добросовестно негр выполнял свой долг ее защитника. Когда все покинули горящее судно и палуба уже плала, верный негр сквозь дым и пламя с риском для собственной жизни спустился вниз в каюту. где девочка крепко спала, не подозревая об опасности. Поднял ее и вместе со своей ношей на руках выбросился через окошко кормовой каюты в океан. Плавал снежок превосходно. Благодаря своей громадной физической силе он, и обремененный таким грузом, мог некоторое время продержаться на воде. К счастью, Ему попалась насть шлюп-балки, с помощью которой спускали гичку, и, сунув ногу в петлю на конце ее, он полустоял, полуплыл в воде. В эту самую минуту раздался взрыв, и судно с грохотом развалилось. Океан сразу же был усеян обломками дерева, бочками, бочонками, матросскими вещевыми сундуками, каютной мебелью, и тому подобными вещами. Выловив кое-какие из них, Снежок соорудил нечто вроде плота и провел на нем вместе с ребенком остаток ночи. Утром, как только забрезжило, Снежок с ужасом увидел, что они с маленькой лали совершенно одни и что его несчастных соплеменников на воде уже нет и в помине. вывезенные из глубины африканского материка, из тех мест, где нет больших озер и рек, немногие из них умели плавать. И они, конечно, сразу же пошли ко дну. Остальных разорвали акулы. Их очень много в этой части океана. И когда солнце поднялось над водой, осветив место, где разыгралась эта трагедия, снежок с ужасом убедился. что среди всего этого безбрежного океана не осталось ни одной живой души, кроме него маленький лолик и акул с их спутниками. Негр, однако, знал, что команда Пандоры спаслась. Он видел также, как тайком сбежал на капитан со своими сообщниками. И прежде чем решиться на отчаянный прыжок в воду, снежок из окошка каюты видел, как они садились и как отчалила Гичка. Он видел, и как отвалил от большой плот уносивший остальную часть команды. У читателя, естественно, может возникнуть вопрос, почему Снежок не подплыл к большому плоту, к своим прежним спутникам? Почему он не попытался спастись вместе с ними? Причину этого неизвестно. Мы вам сейчас откроем. Пожар на судне возник отчасти по небрежности самого Кока. И он это знал, как знал и то, что об этом известно капитану и всей команде. Едва капитан, услышав крики пожар, узнал о его причине, он вместе со своим помощником, не менее жестоким, чем он сам, так и сколотили снежка. что эти побои останутся ему памятными на всю жизнь. А когда и команда узнала причину пожара, то негра чуть было не растерзали на месте. Матросы уже схватили его, чтобы вышвырнуть за борт, как вдруг из люка, окутав всю палубу, вырвалось густое облако дыма. Забыв о снежке, все бросились пасаться, и, соорудив плот отчалили от пылающего корабля. Вот почему Снежок не стал искать спасения на большом плоту вместе с остальными. Ведь они будут ему беспощадно мстить и со злорадством, с яростью, оттолкнут его от плота нарочно для того, чтобы его разорвали акулы, которые, при виде добычу, так и шныряли вокруг. И Снежок, решил лучше положиться на собственные силы, на удачу, а не ждать жалости от своих бывших товарищей, тем более, что они за последнее время сильно его не взлюбили. Может быть, это оказалось и к лучшему. Если бы он доплыл до плота, и эта шайка негодяев разрешила ему остаться с ними, вполне вероятно, что они... покусились бы на жизнь маленькой Лали, как покушались на жизнь юнги, лишь случайно избегнувшего страшной смерти. Глава 18. Снежок на дрейфующем плоту Приключения, пережитые Снежком и Лали за шесть суток с момента гибели Пандоры, были, правды, не так разнообразны, как те, что пережили матрос и юнга, но все же достаточно интересны, чтобы о них стоило рассказать. Остаток ночи после взрыва судна Снежок провел на связанных им вместе обломках. И еще долго оставались у него в ушах дикие, яростные вопли, проданных в рабство чернокожих людей, когда они цеплялись за большой плот а их от него безжалостно отталкивали. Он видел, как смутно сбелел в темноте внезапно поднятый на плоту парус и плавно заскользил по волнам. Снежок слышал предсмертные крики и стоны тех немногих, которые хорошо умели плавать и, выбившись из сил, пошли ко дну или были заживо съедены шнырявшими кругом акулами. Но вот до его ушей долетел чей-то последний вскрик и стало тихо, как в могиле. Затихла успокоившись и темная поверхность океана. Даже хищные акулы и те на несколько минут покинули страшное место, словно вдоволь обеспечив себя пищей. Они ушли в вглубь, чтобы пожрать ее без помехи в бездонной океанской пучине. Настало утро. Негр с девочкой увидели множество предметов, плававших вокруг места кораблекрушения, но ни одного живого человеческого существа. Тут-то Снежок понял, что кроме шестерых, захвативших гичку и команда на большом плоту, никто больше не ушел от гибели. Эти негодяи и парус на плоту подняли для того, чтобы уплыть подальше, от бедных утопающих, моливших о спасении и цеплявшихся за плот который, конечно, скоро скрылся из виду. Шестеро в гичке тоже гребли изо всех сил, чтобы их не смогли догнать прежние друзья и спутники. Снежок задавал себе вопрос, почему же никто из оставшихся в живых не попытался спастись, ухватившись за какую-нибудь доску, за бревно, ведь их кругом так много плавало. Читатель, должно быть, тоже недоумевает, почему они этого не сделали. А между тем причина была очень проста. Негры, умевшие плавать, ринулись вслед за большим плотом и заплыли так далеко, что у них уже не хватило сил плыть назад к горячему судну. А когда раздался взрыв, и судно разлетелось на части, их уже не было в живых. Другие же, почти потеряв рассудок, при виде того, как огонь подбирается к ним все ближе, в отчаянии прыгнули в воду и тут же утонули. И вот снежок очутился один вместе с маленькой Лоли среди этой безлюдной пустыни океана. на нескольких деревянных обломках, без еды, без капли питьевой воды. Ужасное положение, от которого самый мужественный человек может впасть в полное отчаяние. Но Снежок не знал, что значит отчаиваться. Сколько раз в жизни бывал он в самых трудных переделках, сколько изведал опасностей и на море, и на суше. И вместо того, чтобы в эту тяжелую минуту пасть духом и сложить руки, он стал думать о том, как бы ему вернее выпутаться из страшной беды. Едва только стало светать, как среди множества обломков, плававших вокруг, ему бросилось в глаза нечто, сразу настроившее его, и без того не особенно унывавшего, на еще более радостный лад. Теперь-то Он уж сделает все, чтобы выловить этот десятигаллонный бочонок, плававший около самого плота, и спасет свою беспомощную спутницу и себя самого. По какой-то примете Снежок сразу же его узнал. Он вспомнил, что поставил этот бочонок у себя в камбузе, в укромном уголке, незадолго до пожара. В нем было несколько галлонов пресной воды. Он сам наливал ее в этот бочонок, взяв украдкой из общего запаса еще до того, как команда судна согласилась перейти на строго ограниченный суточный паек питьевой воды. Бывший кок панторы мигом выловил бочонок и крепко привязал его к одной из досок плота, на котором сидел верхом. Если бы не этот так неожиданно найденный запас воды, Снежок при всей его жизнерадостности неминуемо в конце концов впал бы в отчаяние, потому что без воды ему слали долго бы не протянуть. Неожиданная находка бочонка побудила его к дальнейшим поискам среди обломков разбившегося корабля. Среди них оказалось много самых диковинных вещей, Одна из них особенно привлекла его внимание. Лениво покачиваясь на маленьких волнах, плыл нескладной формы бочонок. В таких обычных держит муку. Снежок узнал в нем своего давнишнего знакомца по кладовой на Пандоре и вспомнил, что он доверху полон отборными сухарями из личных запасов капитана. Так как бочонок не был герметически закупорен то, конечно, сухари в нем насквозь пропитались морской водой. Но бывшего повара это обстоятельство нисколько не смутило. На жарком солнце они живо высохнут. Не очень, правда, будет вкусно, но есть можно. Бочонок был мгновенно выловлен и помещен в безопасное место на плоту. Теперь решил Снежок прежде всего... Надо позаботиться о перестройке плота, и его нужно сделать более крепким и надежным. И выловив из воды весло, он, гребя им, стал разъезжать вокруг, подбирая все, что могло ему для этого пригодиться. В самое короткое время он набрал множество различных деревянных обломков, среди которых нашел и часть своего кампуса, Из этого строительного материала он соорудил основательной крепости и величины плод, когда вдруг, к великому своему удовольствию, заметил, что, покачиваясь на волнах, невдалеке плавают шесть порожних бочек. Вот так повезло. Теперь он сделает свой плод мореходным. На судне этих бочек было чересчур много, и пожар-то произошел потому, что их слишком усердно опустошали. Но для его теперешней цели было бы лучше, если бы их оказалось как можно больше. Работая веслом, Снежок подплыл на плоту то одной, то другой, пока все их не выловил. И когда он привязал их к плоту, они, поднимаясь над водой, образовали вокруг него нечто вроде фальшборта. Закончив свою работу, Снежок еще несколько дней кружил на том месте, где погибла Пандора, и собирал все, что могло ему в дальнейшем оказаться полезным. Время от времени поднимался слабый, быстро стихавший ветер, и плод был неразлучен со всей этой массой окружавших его вещей. Их несло ветром вместе, и куда плыл он, Туда плыли и они. Негру ни разу не пришла в голову мысль поставить парус и, отплыв подальше, отделаться от всех этих неодушевленных предметов, которые, окружая его, напоминали о страшном бедствии. А может быть, мысль о парусе у него и возникала, но он отбрасывал ее как нестоящую. Снежок правды, не имел никакого понятия о судоходстве. Но зато он хорошо знал его практически и на собственном опыте проверил, что представляет собой необъятный Атлантический океан, особенно та часть, где лежит путь страшного, надолго запомнившегося ему центрального маршрута. По этому пути везли и его, как проданного раба. Он был... Неплохо знаком и с той частью океана, где они сейчас находились, и понимал, что если он поставит на плод парус, тот, послушный воле ветра, будет носить их из страны в сторону, что нисколько не увеличит шансов на спасение от этой водяной могилы. Вся надежда снежка была на то, что какой-нибудь проходящий корабль подберет их. И твердо веря, что рано или поздно это случится, он предпочитал дрейфовать, пока ничего не предпринимая, вместе с другими неодушевленными жертвами кораблекрушения.